Слава т р д а ж е с веревкой карабкаться наверх непросто. Волокна грубые, как щепки. Они врезаются в ладони, когда я дюйм за дюймом поднимаюсь по обрыву, отбивая себе локти и колени. Я уже потянула себе спину, и бедра начинают гореть. Почему это выглядит таким легким делом в фильмах? И, кстати, кто этот парень? Дружелюбный сосед или прохожий? Или же настоящий злодей? Из какого хрена я дошла до такого, что абсолютный незнакомец удерживает мой вес, а у меня нет выбора, кроме как карабкаться дальше? Когда я, наконец, добираюсь до верха, он протягивает руку и вытаскивает меня, запыхавшуюся и переполненную адреналином на край обрыва и дальше, на дорожку. Это тот хиппи, прямиком из лета любви, с которым я говорила в ротари-парке. Улица за ним пуста, витрины магазинов глухие и темные. «Я вас помню», — говорит он, сматывая веревку. «Знаете, там внизу не слишком безопасно». Я оглядываюсь на дорожку, где мы стоим, взвешивая свои возможности, если дела пойдут плохо. Потом снова смотрю на него, на лицо и позу, пытаясь прочитать его. Он крупный парень. Достаточно з д о р о в ы чтобы без труда сломать девушке шею и чтобы справиться со мной, если дойдет до этого. Все отлично. Я знаю, что делаю, но спасибо. В прошлом месяце блуждающая волна унесла одного парня в океан. Блуждающие волны — гигантские одиночные волны, внезапно возникающие в океане высотой 20-30 метров, а иногда и больше, также известны как волны убийцы. В Devil's Punchbowl это случилось. Они появляются внезапно. Он говорит с т р а н н ы е отрывисто. Его предложения появляются резкими маленькими кусочками, но при этом не приближается ко мне и не говорит ничего угрожающего. Буду иметь в виду. Я Клей л а ф о р д ж Мы с моей девушкой сидели в парке и увидели, как вы туда идёте. а когда вы не вернулись, она отправила меня проверить. у х я с трудом верю его словам. Большинству людей плевать на любого, кто не связан непосредственно с их жизнью. Это очень любезно с ее стороны. Нам всем нужно приглядывать друг за другом. Так она всегда говорит. Кстати, а что вы там внизу делали? Ничего, наверное, просто думала. А этот человек утонул? Тот, которого унесло в Дэвилс Панч Боу. Ясное дело, туристы. Думают, они все знают. н е о б ы ч н о не только его речь, но и то, что именно он говорит. Он похож на персонажа из сказки. Волшебника, торгующего метафорами, или отшельника, протягивающего три магических б а б а или, в моем случае, веревку. Вся эта случайная встреча странная. Если только я не упустила чего-то очевидного. Но он не кажется опасным. На самом деле он даже может быть полезен. Он не турист, скорее местный. Он спит в парке, насколько я могу судить по палатке, которую видела в тот день, где может наблюдать за всеми, как он наблюдал за мной. Вроде телешоу, которое можно поменять или выключить, перевернувшись на другой бок. Кто-нибудь из офиса шерифа расспрашивал вас и вашу подругу, о пропавшей девушке, к а м е р о н Кёртис. Зачем? В этом городе мы больше всех похожи на нарушителей закона. Кажется, при этих словах он чуть подмигивает. Даже под фонарём света не хватает. Либо он развеселился, либо я его о б и д е л Вы большую часть времени проводите на улице, пытаюсь пояснить я. Вы знаете в лицо всех, кто здесь живёт. Я думаю, вы должны уловить, если что-то не так. Или кто-то?» Клей задумчиво кивает. «Ребята ходят через парк по пути на пляж. Иногда курить. Каждый раз кто-нибудь из них просит купить ему пиво или бутылку for р о у з е Но не эта девушка. Не уверен, что я ее там вообще видел. А если видел, она ничем не выделялась. Вы думаете, это безопасный город? Вы же живете в палатке, верно? Мужчина пожимает плечами. «Иногда снаружи безопаснее, чем внутри. Ты точно знаешь, с чем столкнешься». Нечто подобное мог бы сказать х э п в ы давно здесь живете?» «Пару лет. Моя девушка всегда хотела жить у океана. Я сказал, конечно, давай попробуем. До этого мы жили в Денвере. Солнце там сияет каждый чертов день, иногда прямо сквозь снег. Но л и н о р а с сказала, что от высоты ее тошнит. л и н о р а женщина, которую я видела в тот день, он кивает. Она не слишком любит людей. Удивительно, что она заговорила с вами. У моей семьи когда-то был ручный ворон по имени л и н о р а Что, в доме? Клей хмурится, качает головой. Таких птиц нельзя приручать. Плохая примета. Ее спасли. У неё одно крыло не действовало. Я сама не знаю, почему рассказываю эту историю, или почему до сих пор вижу, как Ленора суетливо скачет за Иден, выпрашивая изюм, чернику или кусочки собачьего корма. Она могла разговаривать, но произносила только одну фразу, выхваченную из прежней жизни. «Не надо, не надо!» л и н о р а пугала меня до смерти. «Неожиданно говорю я». Я думала, она может читать мои мысли. Так и есть, — не задумываясь, — отвечает Клей. Все птицы-телепаты. Клей странный, но он мне уже нравится этот бродяга-хиппи, живущий под брезентом в р о т е р и п а р к е но размышляющий о горах или в а т е р л о Частью в этом мире, а частью в других. А где ваша Ленора? Вернулась в палатку, нужно пойти сказать ей, что с вами все норм. Она вечно беспокоится. Знаете, Клей, волны сейчас не самые опасные. Кто бы не схватил пропавшую девушку, он может ходить среди нас. Я бы не удивился. Маленький городок. Что угодно может случиться за соседней дверью, и вы никогда не узнаете. Второй раз за несколько минут он напоминает мне Хэпа. Кому бы вы тогда присмотрелись? Как к подозреваемому? Во тьме выражение его лица понять трудно, но потом до меня доходит, я принимаю его всерьез, и он польщен. Ко всем, я думаю. Вряд ли это похоже на кино типа «Пятница 13». -е». «Пятница 13» — американский киносериал ужасов, популярный в 1980-е годы. Могу поспорить. Снаружи. Он выглядит, как мы. Все по-настоящему страшное кроется внутри, там, где его никто не видит. Это хорошая мысль. Вам следовало стать детективом. Может, я под прикрытием? С ухмылкой отвечает он. Потом оборачивается, высматривает что-то за пределами круга света от фонаря на темной улице. Вон она идет. л и н о р Нет, ваша собака.